Мысли, думаю. К мысли, он целый день так лежит. Ты хоть бы книжки со стола убрал. Да отстань, ну не приставать человеку. Ой, вот люди, а. Ничего не понимают. А ну, ты зато много понимаешь. Я тут книжки читаю, все про ребят. Там про одного пятиклассника. Как он и учился, неважно, и скромным был. И вообще вроде дурачка. Ой, вроде Ну, хватит, может, замолчишь? И все его недооценивали. А в критическую минуту В критическую минуту он себя показал. Спас девочку из огня или еще кого. Я уже не помню. А вот есть такие книги. избранные Это значит самое лучшее. Я всегда в библиотеке спрашиваю, дайте мне избранные А она меня тоже спрашивает. Кого? Да мне никого, говорю, мне избранная. Че Ты не знаешь ее? Вот она дает, только вот хохочет ужасно. нет. Про критическую минуту лучше. Я уже много таких книжек прочел. Они мне больше всего нравятся. Я вот тоже так живу, ничего не делаю. И никто меня недооценивает. А придёт критическая минута, тогда я им докажу. А Она... ничего ты и не докажешь. Ты вон и в магазин никогда не ходишь, и посуду не моешь. А ты моешь. А я мою, да. А если будет война, кто пойдет на фронт? Я или ты, а? Ну, знаешь. Они с мамой. Этого вопроса больше всего боятся. Мама даже раньше плакала, а теперь только рукой махнет и все. Ну ладно тебе. Идем лучше на улицу. Ну, каникулы последний день, ж так и будешь, тут валяться. Идем. Видал, какой автобус? Длинный, это междугородний, у него еще спинки у сидения откидываются, как кровать Интересно, можно на нем доехать в Сиверскую? Не знаю, в Сиверскую, наверное, нельзя А хочешь, Айда на вечер? Не, не хочу, что я там не видел? Ну пойдем, все равно уже ни в кино не попасть никуда А там у них джаз играет, танцует И ребята с девчонками тоже танцуют, мора Ну ладно Я боялся, что Фимка перестанет меня уговаривать. А мне страшно хотелось пойти посмотреть на одну девочку, Стеллу из 9 Б, и вообще на все, потому что я еще никогда не видел настоящего вечера. Сашка, смотри-ка, там у школы народу. О, это все безбилетники. Пропусти! Дежурный называется Где ваши билеты? А нас так приглашали, без билета <соцентр> <соцентр> Ну что, вам жалко? Да нам не жалко Вот будет у нас вечер, мы вас тоже не пустим Ну и так уже стали народу не пробиться, а вы лезете Сашка, смотри, Цыпин дежурный Где? Да, да вот там Цыпин, баскетболист а? Эй, цыпен! Цыпин Слушай, Цыпин, пусти нас Нам на дополнительные надо, к Сергеевны. Какие еще дополнительные? Ну, по истории. Ну, давайте, только быстро. А тебе чего? А нам тоже на дополнительные. <і Monster> <mirals> <carly> Молодец Цыпа, пропустил нас. Сейчас у дверей передерутся И забьют из-за нас всех дежурных И Цыпу тоже Не забьют, побоятся Ну, побоятся Их там, наверное, 100 человек этих, безбилетников ну, Зато наши все из одного класса и товарищи, а те нет Ну, куда теперь? Давай он в ту дверь Только осторожнее К ней всегда перед танцами стулья сваливают. Осторожно. Сашка, ну я же тебе говорю. Да ну целую горну вали. Давай сюда. Тут какая-то щель, вроде пещеры. Плоский Слышь, где музыка? А нет. Ну надо прямо. Вон где просвет. Да там стена. А я говорю просвет. Ой, ой, нога застряла. Финка. Финка, ты где? Я здесь, а ты? А я тут, ползи на голос Э, ползу, ползу